Татьяна Губина, Кузя, Мишка, Верочка и другие ничейные дети. Повесть. Второе издание стереотипное. Серия Азбука понимания. Москва Компас Гид 2014 год. Категория 6+. плюс. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.